После беседы с Варкалами, занявшей ровно двадцать четыре с половиной минуты по часам Чейта, Архенбах принял окончательное и бесповоротное решение заняться туристическим бизнесом на Варкале. «Ты представляешь?» – по секрету сообщил он Чейту. «Варкалы подали мне идею перебраться сюда вместе со всем моим семейством». «Ты, наверное, и сам подумывал об этом», – лукаво прищурился Чейт. «Да у меня на это просто не было времени. Я совершенно ошеломлен здешними красотами». «Я же говорил тебе, что в аркалы отличные психоаналитики», – усмехнулся чейт «Они попросту вытащили на свет твое подсознательное желание». «Очень даже может быть», – не стал спорить Архенбах. «Как бы там ни было, я принял решение». «Ты не прогадаешь». Одобрительно похлопал его по панцирю на спине чейт «Будь у меня семья, я тоже привёз бы её наворкал». «А кто тебе самому мешает завести семью?» Вопрос был задан не без иронии. чейт любил поговорить о семейных ценностях, но сам обзавестись семьёй так и не удосужился. «Сначала дело!» – назидательно поднял руку с направленным в небо указательным пальцем чейт И дело завертелось.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 Чейд же взял на себя более сложную и ответственную, как он сам полагал, миссию. Затевать какое-либо серьёзное дело, предварительно не отрекламировав его самым добросовестным образом, это всё равно, что с умным видом подмигивать самому себе в темноте. Поэтому в первую очередь Чейд занялся рекламой. Поскольку размещение рекламы во всеобщей коммуникационной сети стоило немалых денег, Чейд обратился за помощью к двум знакомым братьям-хакерам с Прокрона-3 пару лет назад они отошли от дел и занимались каким-то мелким, но вполне легальным компьютерным бизнесом. Но старший из братьев числился у чейта в должниках после того, как чейт помог ему удачно замести следы во время одной из полицейских облав в сети. Поэтому, выпив пару поставленных чейтом бутылок Смирновской, братья решили стряхнуть стариной. В результате их полуторачасовой деятельности в разделе ВКС туризм и отдых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 Но обрати внимание, что все заявки сделаны только на три льготных дня. Нам еще предстоит убедить их остаться, иначе мы только понесем убытки. Они останутся, Архенбах, обязательно останутся. Скажи мне, кто сможет устоять перед такой красотой? Понятие о красоте весьма субъективно. По-прежнему не разделяя энтузиазма своего партнера, заметил Архенбах. То, что вызывает экстатический восторг, скажем, у эблузских червей, вызовет презрительную ухмылку на лице финица или спазм тошноты у землянина. К счастью, среди наших клиентов нет ни червей, ни финицев. Быстро просмотрев заявки, с облегчением вздохнул Чейтан. Это еще не означает, что всем остальным здесь непременно понравится. Им понравится Архенбах. Обхватив приятеля за шею и притянув ее голову к своему лицу, полушепотом произнес чейт «Обязательно понравится! У нас ведь все отлично получается!» «У меня да!» – кивнул Орхенбах. «Через три дня строительство будет завершено! Завтра прибудет партия груза с роботами-уборщиками, стюардами и универсальным кухонным агрегатом! Продукты будут завезены накануне приезда гостей!» «Поставщики не подкачают?» Проявляя заботу рачительного хозяина, для которого в деле не существует мелочей, спросил Чейд. «До сих пор они работали четко», – развеял его сомнение Архенбах. «Но ведь клиентов нужно будет не только кормить. Их предстоит еще и развлекать». «На этот счет не беспокойся», – заверил партнер Ачейд. «Культурную программу обеспечат варкалы».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 Это звучит красиво и довольно-таки убедительно, согласился Архенбах. Но далеко не все могут сутки напролёт заниматься сосредоточенным созерцанием окружающей их красоты. Для того, чтобы отдых не превратился в невообразимое скучное передекание дней из одного в другой, необходима периодическая смена впечатлений. Об этом я тоже подумал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 Успокоил партнера Чейт. «Все уже сделано. Шоу поставлено и отрепетировано. А постановщика ты видишь перед собой». «Ты?» Поскольку прежде подобных способностей Чейт не проявлял, удивление, восклицание Архенбаха было, пожалуй, чуть больше, нежели недоумение, вызванного чрезмерной самоуверенностью друга. «Тебе прежде уже доводилось ставить шоу?» «Нет?» с невозмутивым спокойствием покачал головой Чейт. Но всё ведь когда-нибудь приходится делать в первый раз. На это Архенбаху возразить было нечего. Он только тяжело и не очень обнадёженно вздохнул и отправился присматривать за роботами-строителями, заканчивающими сооружение бунгало, в котором предстояло разместиться администрации комплекса в лице самого Архенбаха, Чейта, и недавно принятого в Совет Директоров с правом совещательного голоса Баркала Гарлла.